Глава тринадцатая. Дарья. «Ты только попробуй, какой вкуснятину для тебя приготовила твоя любимая няня». Я крутила в руках тарелку с разнообразными овощами и в сотый раз пыталась запихнуть в драконицу хоть немного полезных витаминов, как велела мейстера Греймор, А затем принялась заговаривать зубы драконицы, как я это делала с племяшкой Лизой. «Знаешь, как говорила моя бабушка, хороший день начинается с полезного завтрака. Так вот, давай ты скушаешь кусочек за...» «Хм, маму?» Откусила кусок от овоща, смутно напоминающего красную морковку. Но на вкус это нечто было совершенно несъедобно. Какая-то клейкая вязкая гадость. «Нет, это издевательство какое-то». Над моими нервными клетками и над дракошей. Так испоганить овощи надо еще постараться. Пора взять дело в свои руки и приготовить нечто более съедобное. Фрррр! Обдала горячим дымом тарелку новорожденная, делая из вареных овощей овощи-гриль. И, судя по запаху, это сделало завтрак чуть более съедобным. Но не успела я и глазом моргнуть. Как вид? От скуки прыгнула прямо на стол, поймала свой хвост и принялась с ним играть, катаясь по столешнице. Час от часу не легче. «Ви, а ну стой!» — отставила тарелку и бросилась за маленькой разбойницей. «Ты же не кошка в самом деле!» Щелкнула дверь в столовую. Эпидантично и четко зацокали каблучки, объявляя о приближении мейстера Греймур. В ее присутствии я всегда себя ощущала провинившейся школьницей, потому что каждый раз она смотрела в мою сторону с укором. «Новорожденная еще не позавтракала», — вскинула брови женщина, вглядываясь в полную подпаленных овощей тарелку. «У нас по графику, который нужно четко соблюдать, сейчас утренняя прогулка». Виолетта взмахнула крылышками и устремилась под потолок, видимо, подальше от заботливой нянюшки. И от идеи выйти на мороз она, по-моему, была не в восторге. Но график и режим для гувернантки были превыше всего. Кажется, завтрак ей пришелся не по вкусу. Я пожала плечами. «Это полезный завтрак, рекомендованный руководством, которое вы, похоже, не прочитали». Я не стала подливать масло в огонь, сообщая, что вообще не умею читать на здешнем языке. В таком возрасте детям наплевать на пользу витаминов. Ей больше по вкусу мяса. Вчерашнее рагу ей очень понравилось. Драконы же хищники. Ваше рагу — яд. Очень вредно. Вы никогда прежде не воспитывали драконов. У вас нет компетенции, чтобы рассуждать на данную тему. Мастера Греймур поджала губы. «Вы должны воспитывать вашу подопечную личным примером. Вам бы не мешало начать здорово питаться. Бледность вашей кожи заставляет задуматься о состоянии вашего здоровья. Она видит, что едите вы, и повторяет за вами». «Если бы все было так просто...» Но я не гонялась за крысами, и тем более не пробовала их на вкус. Я усмехнулась. «Пожалуй, я сама приготовлю завтрак». «Новорождённая ела крысу?» Мистера Греймур взвизгнула и даже побледнела. «Это возмутительно!» «Нет, я от этого тоже была не в восторге. Но что съедено, то съедено, как говорится. К тому же на здоровье малышки это никак не отразилось. Возможно, что даже не одну... Поэтому уж лучше мою Агут, чем она будет сама добывать себе пропитание. Это исключено. Я сама накормлю подопечную. Женщина бросила в мою сторону неодобрительный взгляд. Если у вас получится, то поделитесь секретом. Я направилась к двери, планируя все же приготовить что-то съедобное, а затем приступить к расследованию ночного проникновения. А проникновение точно было. что бы там ни говорил Рейтрей. И этой ночью я точно не смогу спать, не обследовав предварительно весь дом. Мне и так сегодня снились сплошные кошмары. Раз уж напыщенный самовлюбленный индюк мне не поверил, возьму дело в свои руки. Рейтрей доверяет только своим артефактам, магическим амулетам и еще бог знает чему. Магия здесь заменяет, похоже, еще и мозги. а я привыкла доверять человеческим чувствам, зрению, осязанию и обонянию. Попробуем разнюхать, что тут к чему. «Маэстро Дарья, доброго утра!» Откуда-то сбоку вынырнула Нейла, заставив меня подпрыгнуть на месте. Ей-богу, служанка появилась будто из ниоткуда. Еще секунду назад я была совершенно одна в коридоре. Здешняя магия меня с ума сведет. «Ой, мастера Дарья, простите, я вас так напугала. Я не хотела совершенно...» Затараторила Нейла, склонив голову. «Простите меня великодушно. Вы в порядке? Может, принести вам воды?» «Все в порядке. Вы появились будто из воздуха. Я к такой магии не привыкла. Я разглядывала стену с картиной позади служанки». «Магия!» Женщина удивленно приподняла брови. «Так ведь это не магия, это тайная дверь для слуг. Чтобы при перемещаться по поместью незаметно, в поместье сделаны узкие коридоры. У нас не принято, чтобы слуги попадались на глаза хозяевам». «Так значит, в поместье все же есть тайные ходы?» Я кинулась к картине и принялась ее ощупывать. «Покажите мне, где проходят эти коридоры. Кажется, по ним гуляет незваный гость». «Вот оно! Именно это мне и нужно!» А Рейтрой убеждал меня, что здесь нет никаких тайных дверей. «Что он, интересно, на это скажет?» «Обследовал ли он каждый коридор для слуг своими артефактами?» «Что-то мне подсказывало, что нет!» «Гость?» Нейла потянула за край картины, а следом замерла, округлив глаза. «Что-то случилось?» Мистер Рейтри прислал мне сообщение о том, что мне ни в коем случае больше нельзя покидать поместье и оставлять вас в одиночестве, что нужно обновить защиту от крыс. Вас кто-то побеспокоил? Ох, это все я виновата! Не нужно было мне!» Голос женщины задрожал от волнения, а на лбу выступила испарина. «Все в порядке, вы ни в чем не виноваты». Заверила я служанку, устремив взгляд в сторону открывшегося узкого тёмного прохода и, ощущая, как по спине пробежали мурашки от волнения. Просто ночью я слышала какие-то непонятные звуки в коридоре, но никого не обнаружила. Может и правда крысы по этим коридорам лазают. Давайте проверим вместе. Не хотелось бы, чтобы малышка опять открыла охоту на хвостатых. «Так как, — говорите, — проходят эти ходы? Сквозь весь дом и имеют выходы на улицу? Может, есть какой-то план, карта?» «Карты нет, но здесь несложно разобраться. Я могу вам показать». Нейла нырнула в темноту, а следом в ее руке загорелся слабый огонек. «Ох уж эти вездесущие крысы! Никакого спасения от них нет!» Один ход закроешь, они прогрызают десять. Разумеется, я не верила в то, что слышала именно грызунов этой ночью. Грызуны не открывают дверей, от тяжести веса их шагов не скрипит паркет. Некто, пробравшийся в дом, явно был необделён интеллектом, раз смог пробраться через все эти артефакты Рейтрая. Ну и пугать Нейлу не хотелось совершенно. Она так переволновалась от моих слов. А в ее возрасте вредно так переживать. Сердце прихватить может. Как здесь узко, и потолки такие низкие. Будь я на пару сантиметров выше, пришлось бы ползком лезть за вами». «Раньше в слуги брали только гномов и полугномов», — пояснила Нейла. «Считалось, что они наиболее работоспособны и неприхотливы». «Сюда, мастера». «Этот ход идет вдоль центрального коридора, так?» Я следовала за женщиной, внимательно разглядывая стены и пол в тусклом свете огонька. Но пока ничего интересного различить мне не удалось. Просто узкий коридор, в котором был прелый воздух. «Да, он заканчивается лестницей, ведущей на второй этаж». Нейла семенила впереди, тоже приглядываясь к полу в поисках следов от грызунов. «Нет, здесь нет и следа от крыс. «Я ведь весь дом вычистила, и эти коридоры тоже. Но я обновлю заклинания». Нелла прикоснулась к стене и что-то зашептала едва слышно. «А где начало коридора?» Я как бы невзначай решила разведать, что к чему и как мог пробраться в дом ночной гость. «Начинается со стороны черного хода. Его практически не видно снаружи дома. Он прикрыт деревьями». «Осторожнее, мейстер сейчас будет поворот перед лестницей, а я там свой инвентарь оставила». И правда, за поворотом как раз обнаружили швабра ведро и тряпки. Миновав преграду, мы очутились на узенькой лестнице с низким потолком. Пришлось пригнуться, чтобы подняться наверх. Коридор второго этажа, казалось, был еще уже. Но здесь, где-то вдалеке, даже окошко виднелось, сквозь которое пробивался слабый дневной свет. Также вдоль правой стены я различила небольшие дверцы, ведущие, по всей видимости, в основной коридор, и темнеющие провалы поворотов. «Так-так, кажется, здесь и правда была крыса». Нейла остановилась и вновь зашептала непонятные мне слова. Я проследила за ее взглядом и различила внизу небольшой крысиный ход. «Ну вот, спасибо вам», — я решила подбодрить Нейлу. «Теперь ничто не будет нас отвлекать ночью. А какая из дверей ведет к детской?» «Идемте», — Нейла поспешила вперед, осматривая пол, а затем остановилась. «Третий проход как раз напротив двери в детскую. Он за картиной с изображением ледяного дракона. Впечатляющее и совершенно не детское изображение грозного дракона, дышащего синим пламенем, я помнила, но никогда бы не подумала, что за ним что-то скрыто. Тем временем Нейла подтолкнула дверь, которая не желала открываться, и... скрип, стук, скрип, щелк. В темный коридор ворвался свет из главного коридора. Тот же самый звук, что я слышала ночью. У меня даже сердце от нахлынувших эмоций на мгновение биться перестало. Я на верном пути. «Надо смазать петли специальным маслом», — забормотала служанка, как ни в чем не бывало. «Вы здесь слышали крысу?» «Я?» «Да», — согласно кивнула и принялась жадно оглядывать все пространство вокруг. «Тогда обновлю здесь заклинание». Я опустилась на колени около двери и начала ощупывать стены полу в поисках хоть какой-то зацепки. Может, таинственный гость что-то обронил? Или оставил какой-то след? Итак, выходит, что некто пробрался в коридор для слуг, знал, как петляют здесь коридоры, выбрался как раз четко напротив двери в детскую, попытался пробраться к вид но я его спугнула. Я же слышала опять этот скрип-щелк. Значит, злоумышленник вернулся в этот ход и направился к выходу или к окну. Может, он выбрался через окно? Поднялась на ноги и быстрым шагом направилась к окну, ощущая прилив сил. И мне показалось, или окно и правда неплотно прикрыто. Четко были слышны звуки. Стук, стук. и, кажется, от него веет холодом. Я докажу этому рейтрою, что не сошла с ума и уж тем более не собиралась его соблазнять. Пусть и не мечтает об этом напыщенный самовлюбленный индюк. Бросилась к окну и со всего размаха врезалась в кого-то вынырнувшего прямо из темноты. Черт меня дернул рвануть сюда в одиночку. Сердце ухнуло куда-то в область пяток, Дыхание перехватило, звизгнула, отдернулась в сторону, а затем со всего размаха вмазала по темной фигуре. Ощутив прилив адреналина, я отпрыгнула еще дальше на безопасное расстояние, на всякий случай быстро стащила с правой немного гудевшая от удара ноги туфлю и вооружилась ею. И сейчас в тусклом свете... Удалось понять, что передо мной светловолосый мужчина высокого роста в черном плаще, скрывавшем его фигуру. Совершенно незнакомый мужчина. «Не двигайтесь!» Я вложила в голос всю свою решительность. «Иначе будет хуже». «Что у вас случилось, мейстер Одария? Всполошилась Нейла, и тут же позади послышались ее быстрые шаги. «Нейла, вызывайте мейстера Ретроя!» Я замахнулась туфлей. туфли, или стражей, которые дежурят у дома. Кажется, мы схватили нашего ночного гостя. «Какая вы боевая девушка!» Просипел, наконец, незнакомец, пытаясь выровнять дыхание после моего удара, а затем выпрямился, но не в полный рост, так как не позволял потолок, и устремил в мою сторону совершенно беззлобный, я бы даже сказала, заинтересованный взгляд. «И не нужно, рейтроя. Я и так здесь, по его поручению». «Ух, у вас тяжелая рука, мейстер. Увлекались боевыми искусствами? И вы туфельку бы надели? Заболеете же, здесь такие сквозняки!» Я застыла на месте, решительно не понимая, что происходит. Незнакомец не собирался на меня нападать. Он откинул назад свои длинные светлые волосы и даже широко улыбнулся. При этом в его голубых глазах плескались искорки веселья. Мужчина напоминал эльфа. Тонкие черты лица, заостренный нос, но точно как актер из одного известного фильма. Он мне что, зубы заговаривает? «Мэйстер Валнер?» Нелла на удивление узнала этого незваного гостя. Теперь я вообще уже ничего не понимала. Служанка знала этого мужчину, но... Можно ли было доверять словам этого Валнера? Вдруг он здесь не по приказу Рейтрея? Да, он самый. Маркус Валнер, Правая рука главы столичного сыска. А иногда и правая нога. В общем, я к вашим услугам. Мужчина подмигнул мне. «Все в порядке, Нейла. Я здесь по заданию мейстера Ретроя. И раз уж мы встретились, быть может, поговорим в более приятном месте. Ничего не имею против ходов для слуг. Но вот моя шея не в восторге от высоты потолков». «Конечно, мейстер Валнир. Сейчас приготовлю вам чай». Нейла поспешно удалилась. Я быстро вернула туфлю на ногу, а зачем выскочила из коридора для слуг как раз напротив детской. Боль в ноге не стихала. Похоже, я растянула связки при ударе. Или что похуже, этого еще не хватало. Как здесь обстоят дела с медициной, интересно? Про рентген и гипс можно забыть. Вы не представились. Следом за мной из темного провала в светлый коридор выбрался и помощник Рейтрая. Мастера. Меня зовут Дарья. Я замерла на месте, сверля взглядом улыбчивого мужчину. Дарья. Какое необычное имя для наших мест. Мистер Валнер вновь сверкнул улыбкой. Он что, заигрывал со мной? Нет. В общем и целом, этот Валнер Создавал гораздо более приятное впечатление о себе, чем Рейтрей. Но нельзя терять бдительности. И почему же вы, помощник мейстера Рейтрея, по его заданию появились в доме через черный ход и без предупреждения? «Не смотрите на меня с таким подозрением!» Мужчина усмехнулся, а следом принялся бегло изучать дверь-картину, и мерить шагами расстояние до двери в детскую. Вы меня и вовсе не должны были увидеть. Мейстер Рейтри передал мне задание обследовать ходы для слуг, так как ночью вам, мейстера что-то послышалось. Я как раз пытался выяснить, что именно могло побеспокоить ваш чуткий материнский сон. «Пытается втереться в доверие? Выяснили?» Я приподняла правую бровь. «Не могу дать ответ на ваш вопрос. Секретная информация?» «Значит, не выяснили. Зато я кое-что обнаружила. Меня разбудил вот этот звук. Я поскрипела картиной дверью для наглядности. Кто-то воспользовался именно этим ходом и пытался пробраться в детскую. Дверь приоткрылась, хотя была закрыта на защёлку. Хм... Валнир осторожными движениями принялся ощупывать ручку двери, и от его прикосновений воздух вокруг замерцал золотыми магическими искрами. «А вы, значит, решили провести собственное расследование?» «Не могла сидеть, сложа руки, пока мейстер Рейтри считает меня выдумщицей, сумасшедшей и еще бог знает кем». «Не считает, раз я здесь». Справедливо подметил мужчина. «Давайте спустимся на первый этаж, и вы мне расскажете все в деталях. Что произошло, во сколько, и еще, разумеется, с вашего позволения. Мне бы хотелось познакомиться с новорожденной. Это если она будет в настроении». Я усмехнулась и направилась в сторону лестницы, прихрамывая. «Может быть, удастся выведать у этого помощника, что ему удалось выяснить?» Да и вообще, если честно, хотелось бы быть в курсе хотя бы некоторых деталей расследования. Что произошло, когда, есть ли подозреваемые? Чем дольше я здесь находилась, тем больше меня затягивало в водоворот здешних тайн и интриг. Характером она явно похожа на отца. А что с вашей ногой? Мистер Волнир. В одно мгновение оказался по правую от меня руку и подхватил под локоть. Тут же ощутила запах табака и пряный аромат духов. «Не выдержала моего выпада. к в вашу сторону!» «И я могу идти без посторонней помощи», — заверила я мужчина. «Так это моя вина. Я просто обязан вам помочь и принести свои извинения». Но это же я вас ударила. Давайте все же вернемся к нашему расследованию. Перед нами появилась лестница, и Валниер в одно движение без лишних слов и усилий подхватил меня на руки. Я даже пикнуть не успела. А вы уверенно идете к своей цели, мейстер Адария. Валниер, как ни в чем не бывало, быстро начал спускаться по лестнице. Что ж... Скажу лишь, что вам не приснился тот звук ночью. Но на этом все. Теперь я нем, как рыба. Иначе начальник меня точно уволит за то, что распускаю язык». Мы очутились на первом этаже, и как раз в этот момент открылась входная дверь. На пороге появился мейстер Рейтрей. Он стряхнул снег с пальто. и его взгляд тут же сосредоточился на нас с Валнером. Глаза сузились, а губы вытянулись в ниточку. Похоже, что зрелище ему явно не понравилось. И почему он так недоволен, интересно? Какое ему дело, кто меня на руках носит? «Интересная картина», — Рейтро заговорил, сверля меня взглядом-рентгеном. «Может, перелом мой увидит?» Маэстера Дария подвернула ногу, когда занималась своим небольшим расследованием. Маэстер Вальнер наконец, опустил меня на пол. Я лишь пыталась облегчить ее передвижение. «Охотно верю». По тону голоса Рейтроя стало ясно, что он не верил. «Буду ждать тебя в гостиной, Маркус, а вам, Дария. Рейтроя сделал паузу, и я мысленно продолжила за него. «Не стоит вешаться на шею каждому мужчине. Необходимо отправиться в город, в салон дамского платья». Продолжение было неожиданным. «Вас сопроводит Нейла. Я предупредила о вашем визите.